Глава 17 «Щеня, подожди!» Неожиданно обратилась ко мне девушка с последней парты второго ряда. Вот реально совсем не хотел слушать ещё и её. Если правильно понимаю систему распределения статусов, то, учитывая её место, она была, наверное, последней в этом классе. Даже у её соседки он выше. И тут меня в такую дыру загнали. Надо понимать, что престиж этого места на предпоследней парте третьего ряда. Всё же немного да пониже. И теперь на нём я красуюсь. Честно, не думал, что меня такая фигня заденет. А поди ж ты. Обидно, когда классный руководитель так подставил. Что, он не знал последствия своих действий? Не поверю. Или это за выскочку? Так-то императорского всегда опускается, чтобы не нарваться на неприятности, но всегда подразумевается. Второй-то круг мне перепал именным указом, сами понимаете кого. А может, за взлом школьного сервера? Так никаких доказательств нет. Блин, надо что-нибудь ответить. Абашева, чего тебе?» – спросил, остановившись. «Надо сказать, что мы официально не знакомились, но поскольку все представлялись классному, то ни имена, ни фамилии ни для кого секретом не были. Ее звали Румия, но сразу по имени не Камильфо. Надо хоть формально представиться. Судя по всему, она из татар, как и Голицына. Но там настолько все разбавлено русской кровью, что в моей будущей жене признать представительницу иного народа в принципе невозможно. Здесь в целом что-то такое есть, но главное – волосы. Они у женщин признак статуса, и если я не ослеп и не окосел, то она из третьего круга. А в табеле о рангах класса оказалась выше. Вот конкретная ситуация меня не задевала, а поступок препода выбешивал. «Меня зовут Румия, староста класса», — представилась она. Мягко говоря, сей факт вызвал у меня удивление. Такую должность отдать человеку на самой низкой ступени социальной лестницы класса. «А кто тогда Колпышев?» От удивления задал вопрос, так и не представившись. Речь про того чувака, что всех поднял. Ну и по ошибке принятом мной за... Короче, накладочка вышла. «Ну, он под Делеевым». Выдохнула она как-то невесело. Несколько не то, что требовалось, так и спросил, прости господи. «Извини, Рэм Щеня. Он из какого круга?» Уточнил более насущную информацию. «Так же, как и я из третьего», — ответила она, посмотрев мне в глаза. Бог его знает, что она там хотела увидеть. Но картинка с ее слов вырисовывалась неприятная. Значит, какая-то шестерка из троек некоего Делиева приказывает двойкам. Что за кочка такая? Что остальные даже не выступают? Ну-ка, что там про его род? Ага, хлопковые короли. Аж 43% рынка страны контролируют, но исключительно на стадии сердца. Ни нитей, ни тканей, а уж про более доходную часть. Чайные плантации, Но удельный вес в империи здесь невелик. Так, ленка, напля и тоже сырец. Ну и полный джентльменский набор сельхозпродукции в следовых количествах. И опять же без какого-либо передела. Например, молочные фермы наличествуют. Но даже захудалого молочного комбината нет. Вот такие пирожки с котятами. А под кем тогда стоим? Как эта касса свободна? Они что, издеваются? Сельское хозяйство — это же земля. И значит, собственная армия. А никому не надо. Что за бред? Или чего-то опять не понимаю. Ладно, пока отложим. Не стоит оставлять девушку одну и летать в астрале, пока она в реале. А что тебе надо-то было от меня? Спросил, вспомнив, с чего всё началось. Хотела извиниться. За что? Совершенно искренне удивился я такому ответу Абашевой. Не настолько ведь я и тупой, чтобы понимать, что поставили её на этот пост, чтобы пахала она за всех окивол. Собирала все шишки и всё в том же духе. Размышлять хорошо. «Но жрать уже охота. Дело-то происходит на большой перемене. Да-да, два урока прошло, и оба математика. Думал, прибью уже эту зануду. Классного руководителя. Жаль, нельзя. Он всё время как будто не с нами. То ли не от мира сего. Кстати, может, и косяк с моей посадкой отсюда? Прямо дилемма образовалась». «Нехорошо как-то получилось». Как-то невнятно проблеяла она. «Стоп, а она случаем заранее не подготавливает отмазку? Типа я не я, и жопа не моя». «Ладно, пошли на крышу, по дороге и поговорим. А то так вся вкуснятина улетит мимо. А то знаю я, тут мелких обжор». Проговорил задумчиво, вспомнив про Настю. «С неё останется и мой дрон перехватить и гробануть. Вот куда в человека столько влезает? Сколько её помню, это же какой-то аннигилятор продовольствия. И не в коне, а прямо корм. Растёт она, видите ли, будто другие нет». «Мне туда нельзя». Откликнулась она неожиданным образом. «Это как это?» Сразу же отреагировал на такое заявление. «Крыша не для всех. Тебе тоже лучше туда не ходить», — ответила она. «Тут что, не администрация школы рулит?» Удивился такой постановке вопроса. «Её назначает попечительский совет, а он весь из представителей нескольких семей и не менялся десятка три лет». Прибила она меня совершенно неожиданной информацией. «Это что ещё за замшелое болото, а не школа? Тут не захочешь, начнёшь бунт». Нечайный род с кучей земли прямо просится в качестве подарка на свадьбу. Зараза это, а не император. Вечно у него просьба с подвохом. Но мы же русские, а значит, простой дорогой не пойдем. Так, дай угадаю, род дели его в нем. Проговорил, успокаиваясь. А мы слишком-то появились. Раз Нике все равно быть моей женой, то почему бы ей не какой-то там императорской дочкой быть, а не стать хлопковой королевой? Заодно обкатаем полную автоматизацию всех процессов в сельском хозяйстве. «Дорогое, блин, удовольствие выйдет. Ладно, не будем о плохом». «Да», — подтвердила она лаконично. «Тогда пошли на улицу. Лавочки и там есть». Решил дилемму с крышей. «Шланговать так по полной. Главное в таком деле всё сделать так, чтобы никто не заподозрил твоего участия». «Хорошо». Как-то с обречённостью в голосе согласилась идти на улицу Абашева. И сразу засобиралась. «А ты что, обед с собой таскаешь?» Удивился тому, что она захватила. «Да, я ведь из купеческого рода, ещё и третьего круга. Даже к автоматам не подойдёшь, разве что, когда в них всё закончится. Не говоря уже про столовые». Вздохнув, стала мне рассказывать азбучные истины, которыми одна мелкая мне все мозги промыла. «А организовать доставку дронами?» «Поинтересовался у неё?» «Нам просто разрешения не дают, да и вообще». Закончила Румия на неопределённой ноте. «Что?» «Потребовал договорить?» «Так проще». Сразу же отозвалась она. «А почему ты так с готовностью мне-то подчиняешься? Хотя я никто, и звать меня вроде никак». Задал вопрос напрямую. «У тебя в глазах нет неуверенности. Ты явно можешь больше, чем кажется на первый взгляд. И самое главное, рассказ про хозяев школы тебя заставил только задуматься. На мгновение. И всё. Их судьба уже решена, так понимаю». Шокировала она меня ответом. «Это из чего это ты так решила? Постарался не высвечиваться». «Выражение лица, буквально мгновение, такое ни с чем не перепутаешь», — пояснила она уже с уверенностью в голосе. «Ладно, тогда я сейчас звоночек один сделаю, нет, два», — предупредил свою спутницу. Хьюго, как там война?» «А всё уже, прямо неинтересно», — донеслось из телефона. «В каком смысле?» — растерянно произнёс вопрос. «Всё закончилось, мы толком и не развернулись, а уже на базу возвращаться пришлось». Из телефона донёсся тяжёлый вздох крайне расстроенной женщины. Словно конфетку у ребенка отобрали. А по факту повоевать ей, видите ли, не дали. «Кому скажи?» «Да быть того не может. Совсем что ли? Что это за война? Пара часов не продлилась!» Совершенно искренне возмутился в телефон. «И неудивительно. В таком разрезе плюшек нам совсем не перепадет. Это со стороны государства все закончилось расчудесно. Минимум разрушений и человеческих жертв». «Сейчас быстренько основные фигуранты рассосутся под крылышки наиболее сильных родов. И помаши маме ручкой. А мы кто?» «Да никто. А значит, никакого прироста вассалами». «Не, ну ты вообще. Сам привлёк графиню Катаут, а потом удивляется. Царьград буквально забит толпами челобитников с жалобами на негуманные методы ведения боевых действий. А он ещё и удивляется». Возмутились на том конце. «Так, при чем здесь Скарлетт? И вообще, что же там такого случилось?» Потребовал от Хьюго подробностей. «Ты знаешь, что она с родовым гнездом Багратионе сделала? Да не это важно, а то, что все узнали сразу кто. Уж очень характерное воздействие. Тут вопли хоть телек посмотри. Правда, крайними стали Голицыны, непонятно почему». Выдала мне собеседница. Тут догадаться несложно. Имидж у Любомилы, скажем прямо, неоднозначный. А значит, она могла взять такого монстра под своё покровительство. Придётся выручать и светить Скарлетт. Вот и пускай потом доказывают, что графиня — та самая графиня. Ответил ей. «Да уж догадаться несложно. А так, да, надо помочь. А так, залезь в сеть. Там сейчас самый хайп. Слушай, а ты чего звонил?» Наконец спросила она то, что нужно. «Понимаешь, что-то такое дело. Пролет дронов на территорию школы по разрешению». Начал я издалека. «Это с какого такого перепуга?» Перебила она меня. «Да тут попечительский совет мхом заросший так постановил». А раз прикрытие с воздуха они и обеспечивают, то возможность проконтролировать исполнение имеется. Вот и хочу узнать. Проход дрона с моим обедом, согласовывали? Наконец задал самый животрепещущий на данный момент вопрос. — Нет, я все ваши три отозвала. Нечего чем попало питаться, как раз заканчиваю готовить кое-что потрясающее. Я тут такой рецепт нашла, закачаешься. Выплеснула она все свои эмоции на меня. — Мне-то что с твоего рецепта, я жрать хочу она дрона отозвала. Совсем озверела?» Возмутился в ответ. «Блин, даже окончательно проснулся. Мужиков голодными оставлять нельзя. А тут перспектива до вечера лапу сосать. Я им, блин, все коннекты позаблокирую». «Отставить панику! С курока всё на мази!» Заявила она в ответ. «Что, совсем сбрендила? Заявиться, стирая в школу второго круга к малоизвестному ученику? Извини, мне популярности поп-звезды не надо». Возмутился её идея. «Сами представьте, новенькому, только-только переведённому, обед таскает телепортер. А их вообще-то в Руси, кроме Захаровой. Только как её вызвать? Она по щелчку пальцев. Не понял, это как? Она телепортировалась ко мне. Посмотрел на руку, который и продемонстрировал практические навыки вызова». «Ты чего такой, ошарашенный?» Первым делом спросила Настя. «Да пытаюсь понять, как смог щелчком пальцев тебя вызвать», — ответил ей. Сдурешь что ли? Я по делу. Где обед?» Потребовала она ответ. «Плохо дело. Может закончиться убийствами. Хьюгу тоже подставлять нельзя. То, что она вовсе не здесь, от Насти не спасёт». вина. Ответить, однако, не успел. «О, а ты уже познакомился с Румиёй?» Огорошила она меня вопросом. «Не понял. Ты откуда нашего старосту знаешь?» Не менее удивлённо поинтересовался у Захаровой. «Это что за нафиг?» Абашева тоже изумлённо уставилась на шо. «Ой, кажется, обозналась». Попыталась она прикинуться шлангом. Врет она всё. Знает она её, и хорошо. Программа распознавания даёт 96-процентную вероятность». Высказалась новая участница разговора. «И тебе, Кукушкина, здрасте». С сарказмом поприветствовал её. «Ой, извините. Евдокия, можно просто Дуня?» Представилась она Абашевой. Так-то новенькой в образовавшейся компании была только Румия. «Предательница!» — высказалась насчёт моего терминала сети Настя. «Ты нам баки-то не заливай, дуй уже за обедом. Там Хьюго, знаешь, что приготовила?» — выдала Кукушкина с такой загадочностью на лице, что даже мне захотелось увидеть так разрекламированный шедевр. «А что там?» — проявил Талику любопытство, объект психологического воздействия. «Короче, рыбка наживку уже заглотила, осталось только подсечь. Настя, видишь, какая сложилась обстановка?» Попечительский совет, понимаешь, не дал разрешения на пролет дрона с обедом. С нашим, между прочим. Видишь, Румия уже опытный товарищ, а заранее его принесла. И даже сжалившись, готова была со мной поделиться, но тут вы. На четверых такой скромной порции не хватит. Последняя произнёс чуть не плача. Эх, умер во мне актёр. Наверное, даже звезда мирового экрана. «Поделиться?» Почему-то упавшим голосом произнесла Абашева. «Да тут одной мне есть-то нечего». Фыркнув и задрав нос, заявила Захарова. Так-то да, там были одна трава, в общем. Внешность-то у старосты довели до уровня второго круга, и, судя по естественности, ещё до рождения. Родители, видимо, раскошелились на самое лучшее для своего ребёнка. Но со школой, похоже, не угадали. Однако в генетике ещё море недоделок. Вот и сидит на диете. Ничего, говорят, это закаляет волю и характер. «Вот, ты уловил общую мысль», выдал с максимально возможной долей энтузиазма в голосе. «Какую?» — с подозрением на лице спросила Настя. «Хьюга уже сготовила второй, запасной обед. Дрон-то еще не вернулся. Теперь спасти ситуацию и нас всех от голодной смерти можешь только ты», — выдал я, добавив трагизма в голос. «Мне что, его принести надо?» — удивленно распахнув глаза, спросила она. «Да». Абсолютно чистосердечно согласился в ответ. «Ну ты щеняй нахал!» — рассмеявшись, выдала она. «Ну, Настенька, золотце, что тебе стоит метнуться туда-обратно? Ты же телепортер!» Обратился я, сведя ладони в молитвенном жесте. «Ладно, уговорил. Но завтра не пойду». Повисло в воздухе, а человека, произнесшего это, уже с нами не было. «Главное, чтобы вернулась». Выдохнул удовлетворённо. «А то знаем мы её. Может и выкинуть какой фортель. Разумная же девушка. А как только речь про меня, такую злюку и воплощение коварства ещё поискать». «Хотя, надо признать, не она бы. Несколько раз уже на тот свет сбегал бы». «Это не проблема. Я передала Хьюго, чтобы обед сложили в термосы, открывающиеся по твоему отпечатку пальца», — сказала Кукушкина. «Молодец, я бы не догадался. Теперь точно объявится, если есть захочет. А это дело она любит», — проговорил удовлетворённо в ответ. «Что вот завтра делать будем?» Со скептицизмом в голосе выдала Кукушкина. «Что-нибудь придумаем». Отмахнулся от предстоящих трудностей. «Проблема с воздушными патрулями не исчезнет», — добавила Дуня. «Этим вопросом мы сейчас займёмся, но сразу такие дела не решаются. Одна надежда на Захарову. Настя хоть и та ещё вредина, но добрая вредина». Последнее добавил с теплотой в голосе. Правда, пришлось вспомнить про телефон, так и находившийся у меня в руке. Хорошо, Хьюга уже сбросила вызов. «Вы знаете единственного телепортера в Руси?» Наконец отмерла Абашева, спросив вроде и так очевидную вещь. «Даже добавлю, она у меня гостит, если можно так выразиться», — ответил ей, размышляя, кого бы напрячь своими мелкими проблемами. «Говоришь так, словно собираешься её выгонять», — фыркнув, заявила Кукушкина. «Её? Дунь, ты белены случаем не объелась? А кто нам обед будет таскать?» «Вот. Нужно смотреть в перспективе, а потом делать предположения». Не оставил камня на камне от всяких инсинуаций. «Не дай бог, кто расскажет потом про странные разговоры». «Захарова и Сосви тут жить ведь может. Так нас тут трое. Придать может только Румия». «Вы давно её знаете?» Опять возникла со своим вопросом Абашева. Догадаться, кого она имела в виду, было несложно. «Да». Лаконично ответил ей, ища номер в телефонном справочнике. «Ещё с Японии», — добавила зачем-то Кукушкина. «А мне кажется, что уже всю жизнь». Задумчиво проговорил я, найдя, наконец, искомый номер, и сейчас смотря на него. При этом почему-то полез в голову Настин вопрос. Всё же откуда она узнала, как зовут старосту? Ведь школьные сервера до сегодняшнего дня я не взламывал. Что она опять пыталась мне сказать? «Да нет, не может быть, чтобы опять такая же шняга начиналась, как тогда в Японии». Слушай, Донеслась скороговорка из телефона. Честно говоря, не ожидал, что кто-то ответит. Пусть война уже и закончилась. «Привет, Любомил, это Рэм», — звонит. Произнес в телефон. «Да, я звонил Галицыной. Может, вопрос с безобразием в воздушном пространстве над школой и не решу, но хоть её голос послушаю. Ты? И столько было удивления в её голосе. Да, обескураженно подтвердился и факт. Сам звонишь? Этот вопрос она задала уже с нотками подозрения в голосе. Э, разве можно как-то иначе? Уже сам стал задавать вопросы растерянно. Может, на болевой приём взяли или палец собираются отрезать? Из трубки стали доноситься странные идеи. Чем она там занята, что такие мысли в голову лезут? Конечно же нет, я по делу. Решил пересечь всякие бредни на корню. По делу? А что, просто так нельзя было позвонить? Я тебе для чего телефон давала? Я, может, болею? Полетела из трубки на повышенных тонах. Да у тебя от удара ломом на лбу даже шишка не появится. Знаем мы вас, Голицыных. Завязывай уже, у меня тут подарок Нике на свадьбу. Можно сказать, образовался. А ты? Эх... Высказал ей и постарался продемонстрировать интонациями мировую обиду на весь женский род. И одну Любомилу в частности. «Ты с дубы там не рухнул отдавать Нику за кого-то другого?» Со злостью вылетела из телефона. «Слушай, хватит нести всякую окоресицу. Никому и ничего отродясь просто так не уступал. А что за цену нужно требовать за Иванову? Даже не представляю. Так что шиш вам с постным маслом. Может, просто не так выразился. Она же у нас беспреданница, можно сказать. А тут какие-то. «Делиевы бесхозные водятся. Не знаю, что уж там за история, но сходу ничего такого про этот рот не нарыл. А самое главное, непонятно, под кем это хлопковые короли ходят. Улавливаешь остроту момента». Обратился к Голицыной. «Что, прям ничейные? удивилась она. «Точно не скажу. У тебя возможностей побольше. У них одно сплошное сельское хозяйство. Без всякой переработки, во всяком случае, на поверхностный взгляд». Рассказал ситуацию с моей стороны. «У них земля в собственности или аренде?» Задала она уточняющий вопрос. «Ну ты спросила. Я про существование такого рода два урока и одну короткую перемену узнал». Ответил ей. «Ага, значит, у вас большая перемена и обед. Так тогда что ты мне голову морочишь? Присылай свою сираю». Почему-то оживившись, потребовала она. «Зачем?» Осторожно спросил у неё, заподозрив неладное. «Так я к тебе прибуду и всё, и обговорим». Заявила она довольна. «Ты обалдела, что ли?» Ты представляешь, что тут будет? В тихой провинциальной школе. Если так не терпится меня увидеть, как раз есть идея, как делать это совершенно официально. Меня буквально осенило, как направить ее энергию в мирное русло. Ну-ка делись давай. Сразу же потребовала она. В общем, тут попечительский совет прямо плесенью покрылся. И творится всем уж безобразие. Представляешь себе, надо запрашивать разрешение на пролет дрона с обедом. Не уведомлять, как везде, а именно получать добро на пролет. «Нам нужен наш человек в стане врага, а Ника их там быстро построят. Надо будет конференц-зал нафаршировать спецоборудование, да и вообще. Мне этот Делиев не понравился. Представляешь, до того здесь всех загнобили, что позволяют себе отдавать приказы второму кругу от имени третьего. Вообще без всякого обоснования. Вот староста класса сидит с нами, а выступает вообще левый перс». Разложил ситуацию по полочкам. «Так получается, что вы сидите без обеда?» Опять Голицына оживилась. «Не без этого, но мы Настю уже послали. Правда, что-то долго уже её нету. Видимо, термоса без моего отпечатка хочет скрыть. Вот ведь неугомонная». Ответил ей. «Тогда с ней договорюсь, раз с тобой нет никакой возможности. Нику захватить?» Спросила она в конце. «Любомила, прекрати уже самоуправство. Давай тогда хоть после уроков, а? Лучше займись моей просьбой, пожалуйста». Уже чуть её не умолял. «Да ничто, что, сегодня все сговорились изгадить мне простую, незатейливую жизнь в школе? Ну не хочу я тут никого нагибать. Посидеть тихонько, пусть теперь и в самой заднице, зато спокойненько лазить себе по сетке, заниматься своими проектами, чтобы дома на это время не тратить, а качаться, качаться и ещё раз качаться, как нам завещал дедушка Геймер. Пока ты спишь, враг качается. Пусть это из игр, но, как ни странно, справедливый для Эспера, имеющего тренажёр» или как его японцы называли, «древодиаграмм». «Ладно, ладно, пока». Донеслось из телефона и раздались гудки. «Это вы с кем сейчас разговаривали?» С круглыми-прикруглыми глазами спросила Абашева. «Да так, с одной знакомой. А чего это ты на «вы» перешла?» Удивился её метаморфозом. «Любомила Галицына просто знакомая». Как-то нервно она воскликнула. «Да успокойся ты, может, это просто полная теска. Чего паниковать так сразу?» Обратился к её разуму. «Ага, Иделиева. Весь его рот обсуждали с этой полной теской так, словно они пустое место». Воскликнула она так, словно поймала меня за руку на горячем. «Ну вы и гады. Сговорились, значит. Заперли термосы от меня». Рассверепев, выдала в мою сторону материализовавшаяся из ничего Захарова. «Телепортер опять же», — добавила Румия. «Настя, тише. Успокойся. Замок открывается моим отпечатком. Сейчас все будет». Обратился к ней, успокаивая. «Да что там такого, Дуня?» — спросил сразу же у Кукушкиной. «Тушёная в сметане оленина с белыми грибами и зеленью». Заводив носом в предвкушение, проинформировала нас она. «Странно, раньше она так только на лосиные и котлеты с картофельным пюре реагировала». Выразил я недоумение вслух. «Это твоя Хьюга дала понюхать, а попробовать даже кусочка Нини, садистка!» — воскликнула Захарова. «Всё потому, что она готовит в первую очередь для меня». «Если хочешь питательно и хорошо питаться, выбирай правильную сторону, а ты больше не пойду за обедом». Довёл до её сведения свою позицию. «Шантажист!» — возмущённо выдала она в ответ. «Щеня, ты кто на самом деле такой, а?» Почему-то полуживым голосом спросила Абашева.